Глава 19. Несмотря на то, что Терентьев в общем и целом согласился с тем, что в записке преступника речи о расправе над Дмитрием Николаевичем не шло, он всё-таки настаивал, чтобы Руднев с Билецким вернулись на причистеньку и до поры до времени не предпринимали никаких вылазок. Пока журналиста и Рыбинского не найдём, посидите-ка вы тут, Руднев, дома, велел он. Вам есть чем там заняться. знакомых по университету вспомните, и те, кто в дом ваш вхож, и кто в вашей мастерской мог бывать. Вам Дмитрий Николаевич нужно всю вашу жизненную изнанку вывернуть и перетрясти. Этот человек вас знает, и вы его, скорее всего, знаете или хотя бы догадываетесь о его существовании. Но это враг не явный. Вы чем-то подкормили его болезненную фантазию, хотя прямого конфликта между вами могло и не быть. Подумайте, кто может на вас зубы иметь? Да такой зуб, что он в пасти не помещается. Руднев противиться намерению не имел, но судьбе было угодно, чтобы его возвращение домой несколько отложилось. Судьба поджидала Дмитрия Николаевича в Щегльском экипаже у дверей конторы, приняв на этот раз образ очаровательной женщины в строгом тёмно-лиловом платье и элегантной шляпе, пышно декорированной чёрным газом. Это была последняя Дельфийская пифия. Дмитрий Николаевич, мне нужно с вами переговорить, сказала Флора в ответ на приветствие Руднева. Мы могли бы прокатиться, но только вдвоём. Мне это не нравится, шипнул Билецкий. Дмитрий Николаевич, вспомните, что Дягилев говорил про ваше чрезмерное доверие женщинам. Обещаю быть осторожным. Если модмозель вдруг кинется ко мне в объятия, улыбнулся в ответ Руднев и подсел к Флоре в экипаж. Они выехали на Тверскую и повернули в сторону охотного ряда. Флора разговора не начинала, и Дмитрий Николаевич терпеливо молчал. Когда экипаж пересек Маховую и двинулся дальше, в сторону Кремля, Руднев, наконец, спросил. «У нашей прогулки есть цель? Или мы просто любуемся видами Москвы?» «Мы едем в Замоскворечье», — торопливо ответила Пифия. «На Пятницкую». «В дом, где жила Агата?» «Да». Флора снова замолчала. Руднев еще немного подождал и снова спросил. «Он?» О чём вы хотели говорить со мной? С ударением. Женщина подняла на него глаза, и лицо её приобрело виноватое выражение. Простите, Дмитрий Николаевич. Я вас обманула, призналась она. Никакого разговора у меня к вам не было. Я просто хотела съездить на квартиру Агаты, чтобы забрать оттуда её личные вещи, которые дороги мне как память о сестре. Ехать одной мне было слишком тяжело, а брать с собой золоцевые или Калиста я не хотела. Инакентий Фёдорович слишком суетится и переживает. Калисто наоборот холодна как мрамор. Других близких людей у меня нет. Вот я и подумала о вас. Я тронут вашим доверием сударение и почту за честь быть вам полезным, хотя я не могу понять, чем всё это заслужил. Ничем не заслужили, вздохнула Пифия. Но вы одинокий человек, которому случалось пережить тяжёлую потерю. «Поэтому я надеюсь, что вы способны меня понять и оказать мне поддержку». «С чего вы взяли, что я одинок? И что я кого-то терял?» «А разве это не так?» Флора с грустной улыбкой, испытывающей, возрилась на Руднева. «Можете не отвечать, Дмитрий Николаевич. Я и так знаю». «Вам оракул?» — нашептал. «Оракул тут ни при чем. Просто когда столько лет слушаешь вопросы о людей о сокровенном и о суетном... У него ли начинаешь разбираться в людях и угадывать их секреты? Я научилась читать человеческие сердца и мысли настолько, что могу разоблачить даже самого искусного притворщика. А вы, Дмитрий Николаевич, должно заметить, талантом притворства не блистите. Что же вы читаете во мне? улыбнулся Роднев. Вы правда хотите знать? Хочу. Что ж. Как я уже сказала, вы человек одинокий. Но одиночеством этим не тяготитесь и довольствуйтесь лишь несколькими глубокими привязанностями и минутными страстями. Вы алчите покоя, но не можете себе его позволить, потому что считаете себя избранным для какой-то великой миссии и имеете заносивую привычку взваливать на себя чрезмерную ответственность. Всякое болезненное переживание вы прячете в душе, а потому не можете от него избавиться, и это причиняет вам страдания. Пока всё верно, Я не обещал, что стану подтверждать или отрицать, ответил Руднев, мотнув головой. Могу лишь сказать, что ожидал от Пифи чего-то более конкретного и относящегося к текущему моменту. Вот как. Хорошо. Вас гложет тревога. Вы неистово ищете что-то, но в глубине души боитесь это найти. Даже прямо сейчас в моих словах вы выискиваете тайный смысл и ответ на мучающий вас вопрос. Флора на мгновение смолкла, пристально вглядываясь в бесстрастное лицо собеседника, и в глазах её мелькнуло лукавое озорство. Эта ваша сосредоточенность на неведомой мне проблеме крайне досадна, поскольку она мешает вам в меня влюбиться. Дмитрий Николаевич улыбнулся. Напрасно вы приписываете мою стойкость к вашим чарам, сударение, исключительно чрезмерным заботам и умоляете заслуги моей воли, сказал он. Поверьте, В большей степени именно она принуждает меня держать своё сердце в узде, а вовсе не упомянутое вами сосредоточенность. И пока до воли моей ещё достаёт сил, могу я снова вернуть себе роль бестрепетного сыщика и издать вам вопрос, относящийся к расследованию трагедии, случившегося с вашей сестрой. Просветлявшее минуту назад лицо Флоры снова сделалось печальным. Задавайте. Вздохнула она и, отвернувшись от Руднева, уставилась перед собой невидящим и скорбным взглядом. При нашей первой встрече, начал Дмитрий Николаевич, вы рассказали, что оракул предсказал кому-то вмешательство в судьбу обожжённой руки. Я бы хотел знать подробности. Что это был за человек, кому предназначалось прорицание, как дословно звучали вопрос и ответ? Я знала, что вы станете про это спрашивать, мрачно отозвалась Пифия. Я и сама хотела найти этого человека. Мне от чего-то кажется, что его визит положил начало череде несчастий, коснувшейся меня смертью сестры. И вы нашли его? Нет. Видите ли, ко мне на сеансы приходят разные люди. Одни получают приглашение благодаря своему громкому имени, другие, неимениты, обращаются с просьбой прийти и предлагают к просьбе определённые вознаграждения. Среди последних и Накентий Фёдорович выбирает тех, кто кажется ему допустимым. и чья плата достаточно, и высылает им приглашение. Остальным пишет отказ и возвращает деньги. «Тот, о ком вы спрашиваете, явился по платному приглашению. Золотцев предположил, что это какой-то начинающий литератор или актер, однако человек благопристойный и небедствующий. Имени своего он не назвал, но плату приложил, достойную. Опрошение прислал на открытке краткое, но изящное и грамотное. Собственно, вот оно». Пифия протянула Дмитрию Николаевичу открытку – На лицевой ее стороне были изображены два господина в старомодных сюртуках, выседавших в нарочито сосредоточенных позах на садовой скамейке, а между ними стояла шахматная доска, на которой оставалось совсем немного фигур. Подпись на открытке гласила «С пожеланиями удачи». Руднев перевернул открытку и вздрогнул, узнав почерк, которым был подписан конверт с предупреждением про Босха. Текст прошения был следующим. «О-о-о!» «Избранница древних богов! Я начинаю предприятие, которое призвано придать моей жизни особый смысл. Буду ли я возвышен или низвергнут? Ждет ли меня слава или забвение? Открой мне волю Фатума, чтобы это знание поддержало меня или подготовило к противостоянию Мойрам». Вместо подписи под посланием значилось «Подпись». Ludens, ludum, ludio. Игрок, играющий игру. Кем же оказался этот игрок? спросил Руднеф и уточнил: Вы позволите мне оставить у себя эту открытку? Забирайте. Мне она не нужна. Он оказался человеком неопределённого возраста, в грубых очках, и с пышной огненно-рыжей шевелюрой и бородой. Он явился, когда сеанс уже начался, а ушёл едва ли что слышал ответ на свой вопрос. Он не хромал, перебил Дмитрий Николаевич Я не разглядела. Говорю же, он вошёл в зал, когда в зале уже было темно, а моя сцена подсвечена. Я ничего не могла рассмотреть, кроме ярких волос и очков, отбрасывающих блики. Как прозвучал его вопрос, так же, как в открытке: "Буду ли я возвышен или низвергнут? Ждёт ли меня славы или забвения?" А ответ оракула был: "Судьба всегда хранит свои намерения в тайне, но воли богов в них вмешается". Опалённая рука. Вы помните все свои прорицания дословно, уточнил Руднев. Да. Вас это удивляет? Нет, от чего же? пожал плечами Руднев. Я сам, например, имею свойство с фотографической точностью запоминать лица, даже те, что видел мельком. Меня занимает другой вопрос, который, как я подозреваю, вы оставите без ответа. Спрашивайте. Что вы теряете? усмехнулась Пифия. В худшем случае вы останетесь при своём Ваше пророчество этому человеку было вашим измышлением или прорицание маракула? Прорицание маракула? И оно было сформулировано именно в этих словах? Флора замялась. С ударением продолжал настаивать Дмитрий Николаевич. Исходя из здравого смысла, ваш оракул, чем бы он ни был, должен вещать на древнегреческом, по крайней мере, точно не на русском. Вы переводите его предсказание или интерпретируете? И первое, и второе? ответила Флора. Оракул говорит со мной на древнегреческом, и крайне редко изъясняется прямо. Вы получаете ответы оракула непосредственно в ходе сеанса? Я не могу вам ответить. Значит, скорее всего, нет. Тогда как вы соотносите их с вопросами? Дмитрий Николаевич, вы вторгаетесь на запретную территорию. Сударня, на этой территории погибла ваша сестра, сухо напомнил Руднев. Прошу вас ответить, откуда вы узнали, что ответ пророку предназначался рыжеволосому с открыткой, и как позже вы определили те ответы, что предназначались мне? Флора взглянула на Руднева сперва с вызовом, потом взгляд её сделался умоляющим. Вы требуете невозможного, прошептала она. Дмитрий Николаевич вдруг от чего-то остро почувствовал, насколько измотался за последние несколько дней, как натянуты его нервы и как точит его подспудная неотвязная тревога. Сударыня, сказал он холодно и устало. В отношении вашей сестры я мало что могу сделать. Она мертва. Найду её убийцу или нет, это её не воскресит. И вечного сна её не потревожит. Но она и её сиделка не единственные жертвы убийцы. Я не хотел вам этого говорить, но в сложившихся обстоятельствах вам стоит об этом знать. Чем дольше этот злодей разгуливает на свободе, тем длиннее станет поминальный список. Задумайтесь об этом. «Неужели ваш Оракул, который справедливости ради стоит признать, достаточно терпелив к иным вашим вольностям, окажется строг к той малой доле откровенности, о которой я вас прошу?» Флора закусила платок, и пару минут на лице ее отражалась жестокая внутренняя борьба. «Видите ли...» Осторожно начала она, постепенно наращивая темп речи, будто ее подгоняло опасение, что гнев Оракула в любой момент может обрушиться на ее голову. «Оракул...» Как вы предположили, говорить со мной не на сеансах. Я общаюсь с ним в другое время. Я получаю от него ни к чему не привязанные фразы, иногда законченные, иногда отрывочные и неоднозначные, иногда даже просто слова. А уже слыша вопросы, я догадываюсь, к чему относились его прорицания. В правильности трактовки и состоит талант Пифии, который, скажем так, дополняет чудесный дар слышать оракула. Иногда прорицания содержит в себе указание на того, кому они предназначены. В отношении авторы открытки было указание на суть вопроса и цвет волос. В отношении вас всё также было однозначно, но куда как более жестоко. Оракул сообщил мне, что вопрос и станет задавать тот, кто войдёт в мой дом вместе с непоправимой бедой, и кого я узнаю по руке. Флора замолчала. В глазах её стояли слёзы. Она промокнула их платком и накинула на лицо чёрный газ. Руднев осторожно коснулся её руки. "Модмозель Флора, простите, что вынужден терзать вас", проговорил он с неподдельной искренностью. Женщина отдёрнула руку и натянуто произнесла: "Прошу вас, господин Руднев, давайте прекратим разговоры и просто помолчим. Я не в состоянии более отвечать на вопросы сыщика, а галантного кавалера с радостью избавляют от необходимости развлекать меня беседой. Я буду счастливо проехаться в молчании. Вы ведь способны оказать мне эту любезность?" Дмитрий Николаевич церемонно кивнул и всё оставшуюся дорогу до Пятницкой между ними не было произнесено ни слова. Наконец экипаж остановился перед доходным домом Григорьева. Дворник, который несколько дней назад особой любезности в отношении Руднева не проявил, на этот раз был сама услужливости и участия. Он выразил Флоре свои соболезнования и вызвался оказать ей всяческую помощь в сборе и вывозе вещей покойной сестры. Бормоча прочувственный вздор и беспрестанно кланяясь, дворник проводил Флору и Дмитрия Николаевича на верхний этаж, отпер перед ними дверь небольшой уютной квартиры и деликатно исчез. Последняя дельфийская пифия мужественно шагнула в прихожую, а из неё твёрдой поступью вошла в светлую аккуратную гостиную. Женщина остановилась, повела вокруг себя напряжённым взглядом, и тут самообладание ей изменило. Глухое рыдание вырвалось из её груди, рука дёрнулась ещё опоры. Дмитрий Николаевич всё это время безмолвно и неотступно, словно тень, следовавший подле Флоры, привлёк её к себе и обнял. Воткнувшись ему в грудь, женщина горько разрыдалась. Несколько минут они простояли так посреди пустынной гостиной. Флора безутешно плакала, не пытаясь скрывать своего горя, а Руднев держал её в своих объятиях, гладил по волосам и шептал простые, но искренние слова утешения. Наконец, Пифия успокоилась. Утерев слёзы, она вошла в комнату сестры. Руднев почтительно остановился в дверях. Комната эта скорее походила на комнату маленькой девочки, чем на комнату взрослой женщины. По стенам были развешаны пасторальные картинки, постели кресла были закиданы множеством шёлковых подушек с кружевными оборками. На туалетном столике лежали пустяшные украшения из стекла и бисера, разноцветные ленты и резные гребни. А накрытым белым лаком и позолотой комоде размещалось бесчисленное количество кукол в оборчатых платьях, мужских костюмах и военных мундирах. «Агата очень куклы любила», — пояснила Флора с грустной улыбкой, проследив направление взгляда Руднева. «Я искупала все, что могла найти. Она все их называла Флора или Папа. Как думаете, Дмитрий Николаевич, можно все это в детский приют отдать?» Думаю, за такое богатство воспитаницы на вас молиться станут, мягко улыбнулся Роднев. Моя сестра тоже все свои куклы в богодельную отдала. У вас есть сестра? Была, тихо ответил Дмитрий Николаевич и доверительно добавил. Она вместе с нашей матерью погибла в пожаре, когда мне было 17. А отец погиб в исследовательской экспедиции, когда мне ей 10 ещё не было. Вы всё верно про одиночество и потери подметили. Простите, Смущённо отозвалась Флора. Я не знала, что настолько в точку попала. Она суетливо кинулась к комоду. Я так бесцеремонно отнимаю ваше время, Дмитрий Николаевич. Мне нужно всего несколько минут. Пифия вынула из ящика китайскую шёлковую шаль ярко-бирюзового цвета и расправила её на столе. После она сложила в неё несколько вещей. Короловы бусы, битова молью бархатного медвежонка, маленькую деревянную куклу, альбом с рисунками и фотографию, на которой статный русский морской офицер обнимал красивую гречанку с двумя очаровательными младенцами на руках. "Это всё", сказала Флора, сворачивая шаль. "Более мне здесь ничего не нужно". Не оглядываясь, она вышла из квартиры, прижимая к груди свёрток с реликвиями. Руднев подсадил женщину в экипаж и спросил: "Нужен ли я вам ещё?" С ударением Пифия сжала его руку и проникновенно взглянула в глаза. Я несказанно благодарна вам, Дмитрий Николаевич, но теперь я предпочла бы остаться одна. Велите телефонировать мне, когда вернётесь домой, попросил Руднев и дал знак кучеру трогать. Когда экипаж Флоры отъехал, Дмитрий Николаевич кликнул извозчика и повелел отвезти себя на причестинку. Как оказалось, Белецкий вернулся домой, опередив Руднева всего минут на 10. Покуда Дмитрий Николаевич сопровождал Флору, его друг успел заехать в художественные классы и позаимствовать там ещё несколько литографий Босха. А кроме того, умудрился раздобыть обширный список студентов, обучавшихся в университете в то же время, что и Руднев. "Где ты список-то взял?" подивился Дмитрий Николаевич. "Его же только официальным путём через ректорскую канцелярию запросить можно. А официальным путём мы бы его вечность получали", с довольным видом отвествовал Билецкий. А я решил воспользоваться старыми связями. Не припомню, чтобы у тебя была интрижка с женой университетского архивариуса Дмитрия Николаевича, возмутился Белецкий. Ваши оценочные суждения о характере моих отношений с женщинами тотально абсолютно недопустимы, и должен вам сообщить, что никогда не имел чести знать упомянутую вами особу и пользоваться её расположением. Так откуда у тебя список Причаив улыбку, повторил вопрос роднев. Из библиотеки я хорошо знаю её хранителя. Он заядлый библиофил, помешанный на исторических монографиях, а, как вам известно, в коллекции вашего отца есть несколько редких изданий. На почве этих книг мы с ним в своё время и сошлись. Хранитель библиотеки поразился Дмитрий Николаевич. Это тот старый зануда, который вечно пилил нас за наше небрежное, по его мнению, отношение к книгам. он самый, подтвердил билетский, и в силу своего занудства, как вы изволили выразиться, он ведёт списки всех студентов, чтобы делать в нём пометки об их библиофильских грехах. Не удивлюсь, если это ты его надоумил, усмехнулся Руднев. Билецкий пожал плечами, давая понять, что не находит ничего смешного в замечании Дмитрия Николаевича, и передал ему списки со своими карандашными пометками, сделанными исключительно аккуратным каллиграфическим почерком. Я отметил тех, чьи имена помню, проранжировав по характеру ваших отношений от дружеских до неприятельских и по степени близости от близких до шапочного знакомства. Должен заметить, не отрогов припомнить, я смог совсем немного, как впрочем и друзья. Этот список, Дмитрий Николаевич, отличное свидетельство замкнутости и нелюдимости вашей натуры. Однако вам стоит просмотреть его самому. Я мог кого-то позабыть или и вовсе не знать. Возможно, эти имена освежат вашу память, и вы припомните истории, в которых кто-то может считать вас своим ободчиком. Груднев в прилесну список поражаясь пунктуальности и скрупулёзности своего друга, умудрившегося назначить оценку отношениям более чем десятилетней давности, часть из которых Дмитрий Николаевич сам уж и вовсе предал забвению. Угадав по выражению лица Руднева, что тот несколько растерян, билетский попытался направить мысль Дмитрия Николаевича в нужное русло. Если рассматривать версию просвитовой Иоана, то мог знать про вашу копию. Руднев назвал фамилию и выыскал её в списке с пометкой о неблизком знакомстве и нейтральном характере отношений. Мы несколько раз в художественных классах встречались, припомнил Дмитрий Николаевич. Там я, собственно, литографию и увидел, попробовал нарисовать, но мне абсолютно не удалось: цвета, тени и фактура, лубиная картинка вышла. А ваш товарищ знал про вашу попытку. «Я при нем набросок делал. Он на медицинском учился и еще, помню, усмеялся, что саранча у меня с головой их преподавателя фармакологии получилась». «Медик?» – переспросил Белецкий с нажимом. «Белецкий, да мало ли я людей на медицинском знал!» – отмахнулся Руднев. «Вон у тебя сколько отмечено!» Дмитрий Николаевич пробежал глазами столбец имен и внезапно замер. «Что?» – встрепенулся, наблюдавший за ним Белецкий. «Вы кого-то вспомнили?» Руднев указал на одну из имён и спросил: "Откуда он здесь?" "Филипп Иванович, говорил он, в Петербурге учился". Билецкий взглянул и прочёл: "Евдоким Лаврентьевич Рыбинский". Но диплом-то, по словам Дягилева, он получал в Московском университете, заметил Билецкий и предположил: "Видимо, Рыбинский пользовался библиотекой, когда к защите готовился". Обратите внимание, что у всех указаны интервалы в несколько лет, а у Рыбинского только один год, тот самый, когда и вы, Дмитрий Николаевич, диплом получали. Руднев нахмурился. Год окончания университета был ознаменован многими печальными событиями, в которых Руднев так или иначе принимал участие. Это был год революционной студенческой смуты, страшным апофеозом которой стала демонстрация, унесшая жизни полтора десятка человек, и в которую, казалось, по уши замешаны два близких друга Дмитрия Николаевича. Тогда же Руднев по сути впервые и в полной мере участвовал в криминальном расследовании, в котором хитро переплелись политика, сатанизм и чуславные амбиции. Дмитрий Николаевич не мог припомнить, чтобы в этих событиях хоть как-то фигурировал Евдоким Лаврентьевич. но полностью исключить участие в них озлобленного бывшего террориста было нельзя как нельзя было и отбросить возможность того, что товарищ Руднева по художественным классом мог каким-то образом пересечься с Рыбинским, но поведать ему про копию Босха размышления Руднева были прерваны телефонным звонком билецкий поднял трубку и ответил звонил золоцов с сообщением, что их ест на слове вернулись домой и велели ещё раз поблагодарить дмитрия николаевича за его любезность и потраченное время. руднев забрал у билетского трубку. инакинте фёдорович, спросил он с трудом вклиниваясь в поток восторженных и благодарных слов, которые обрушил на него экспрессивный фамильяр. ответьте мне на несколько вопросов. во-первых, дома ли калиста Золоцев затраторил, что Гричанка дома, но находится в крайне подавленном состоянии, что она заперлась в своей комнате и плачет, и что даже для их яснословия Калиста сказалась больной, поручив госпожу заботам младших горничных. Дослушать труднев не стало, лишь снова перебив Инакитя Фёдоровича, задал второй вопрос. Скажите, господин Золоцев, приходилось ли вам за последний месяц сталкиваться с человеком, который бы заметно хромал? Возможно, кто-то из вашей агенттуры или из посетителей сеансов, фамильяр задумался, но потом его голос снова бойко зазвучал среди треска и шелеста телефонной линии. "Нет, господин Роднев, среди моих знакомых хромых нет. И на сеанс никто такой не приходил. А тут про кого вас расспрашивала мадмозель Флора? Вы ей ещё открытку от него отдали. Игрок, играющий игру, он не хромал." Нет, с чего вы взяли? Он опоздал и ушёл, не попрощавшись. Представляете, такой оум грубиек. Он был рыжим и в огромных роговых очках, видимо, совершенно близорукий. Однако с ногами у него точно всё было в порядке. Я отлично помню. А почему вы спрашиваете, Дмитрий Николаевич? Неважно, ответил Руднев, намереваясь уже прервать разговор, но Золоцов был неугомонен. Это имеет отношение к расследованию? К покушению на их ясное слове? Просто, если это так, что, если это так? Тянувшаяся к рычагу рука Дмитрия Николаевича замерла в воздухе. «Ну, если все так серьезно, я готов поступиться манерами и, так сказать, немного, рагуц, посплетничать». «Да говорите же!» Руднев не выдержал и повысил голос. «Видите ли?» Мне совершенно случайно стало известно, что у Каллисто есть поклонник. Я несколько раз видел, как они встречались. Не подумайте, чего, у них всё пристойно. Я слышал, как он делал ей предложение. Это вполне приличный человек. Э, кажется, врач. Так вот, он немного прихрамывает. Но вы ведь понимаете. Инакентий Фёдорович, подождите, прервал фамильяра Руднев. Как выглядит этот человек? Золоцев рассказал. А после ответил на несколько уточняющих вопросов с уверенностью и чёткостью, делающими честь его наблюдательности. По всему выходило, что поклонником гречанки был никто иной, как Евдоким Лаврентьевич Рыбинский.